Едва Растопчин прикрыл глаза, как исчезла стеклянная кровать с шелковыми подушками и простынями. Растворился плоский потолок, расписанный в духе сикстинской капеллы, чьи фрески от пристального взгляда приобретали силу движения. Пропала и спальня с резным секретером и распахнутым в увядающий сад арочным венецианским окном. Мир становился зыбким, переворачивающимся вокруг неизвестно откуда возникающих декораций, пока генерал-губернатор явственно не увидел себя вышагивающим по коридору в шитом золотом парадном мундире при ордерской ленте и шпаге. Цок-цок-цок! Отбивают каблуки по зеркальному паркету. Дзинь-дзинь-дзинь! Вторят им сияющие шпоры. Так он идет важно! Любуется собой, заглядывается в развешенные по стенам зеркала. Хорош подлец, не без гордости вспоминает слова покойного императора, с достоинством кивая каждому встречному своему отражению. В славном расположении духа подходит генерал-губернатор к двери, огромной, украшенной раззолоченными аллегорическими баллириевами и печатями, которые венчает строгая. Почти аскетическая надпись на латыни «Что за черт? Никак не разберу ни слова». Переворачивающийся мир кружит голову и дурачит глаза, словно издеваясь над высокомерным величием генерал-губернатора. Едва Ростопчим пытается разобрать надпись по буквам, как они тут же складываются иначе, образуя из прежних слов анаграммы. Наконец, утомленный бесконечной погоней за буквами и довольствуясь одним ухваченным словом, означающим «в будущем» или «завтра». Растопчинник церемоний столкает дверь. «Фетор Васильевич!» послышалось из-за приоткрывшейся двери. «Вот это я понимаю! Сюрприз!» «А признаться на чистоту завтра вас почитал. Не изволите ли по такому случаю раскатать партию карамболя? Я мигом распоряжусь!» Не успел Ростовчин выказать удивление, как из-за открывшихся дверей голос принялся рапортовать. «Все готово, драгоценнейший Федор Васильевич! Все устроено в лучшем виде! Сукно расстелено, шалы уложены, ки расчехлены и натерты мером!» Дверь распахнулась, и генерал-губернатор ввалился в низенькую и довольно тесную бильярдную залу, Устой сумрак который разгоняли зажженные вокруг стола канделябры в человеческий пояс. Возле безлузового карамбольного стола стоял сухонький старикашка в заношенном камзоле, некогда белых, а теперь затертых до бурого цвета чулках и стоптанных ботинках с большими серебряными пряжками. «Граф Яков Вильмевич Брюс!» Не дожидаясь ненужных вопросов, представился старик, и торопливо поправил съехавшие с головы букли, весь к вашим услугам. — Хорош фокус, — опешил генерал-губернатор и присел, но, совладав с волнением, изобразил глубокий поклон. Странные мысли промелькнула в его голове, хотя лицом и восковат, но совсем неплох для покойничка. Федор Васильевич попытался развивать свою мысль дальше и понять где он оказался и что означает происходящее с ним действо. Но едва первые мысли осенили голову графа, как в этот момент мир снова перевернулся, и все ненужные сомнения растопчена, исчезли сами собой. Теперь происходящее выглядело вполне естественно, и даже предложение мертвого Брюса сыграть в карамболь казалось вполне приемлемым. «Ну-с, батюшка, будет-то сопля жевать!» позвонил генерал-губернатора узловатым восковым пальцем. «Не пора ли партию открыть?» «С превеликим удовольствием!» Патетически воскликнул Растопчин и совершенно не к месту лихо щелкнул каблуками. «Раскатаем французскую трехшаровую!» Федор Васильевич ловко подхватил кий, приложился к столу, прицелился и аккуратно зарядил по битку. «Каков карамполь!» — восторженно завопил Брюс, между делом набивающий ноздрю табаком. «Восхитительно! Превосходно!» Старый граф подскочил к генерал-губернатору и, нецелепнуясь, похлопал его по плечу. «Крепкая у вас, милостивый государь, десница! Не какая-нибудь, как у прочих господ, никчемная ручонка, а потленная тлань!» Какой племена взнуздывать, да заправлять судьбою мира? Это от того, что моим пращунам сам Чингисхан приходится, похвастался Растопчин. Но и в Карамболь кого хочешь обставлю, не только в Москве или в Петербурге, но даже по всей империи. Генерал-губернатор собирался было рассказать, как пятнадцать лет назад Он подчистую разорил в карамболь московского предводителя дворянства князя Лабанова Ростовского. А всего год назад граф Воронцов-Дашков продул ему доставшийся в наследство перстень Екатерины. Однако, еще не кончив начатой партией победой, подумал, что не счел бы граф подлинной истории пустой похвальбой, и благоразумно промолчал. Тем более, что с каждой минутой у старик начинал себя вести все более подозрительнее, как обремененный нуждой упроситель или посредник, томящийся данным ему поручением. Когда ход перешел к Брюсу, вместо того, чтобы начать орудовать кием, как того предписывали правила, старик загрема загремасничал, задвигал судорожный сокшими губами и оглушительно чихнул, отчего горящие рядом свечи погасли и густо зачидили. В набежавших на стол тенях Растопчин разглядел, что лежавшие на сукне шары превратились в маленькие живые головы некогда могущественных господ. Две из них принадлежали казненному королю Людовику и задушенному императору Павлу, а третья, бывшая ранее за главным красным шаром, теперь представлялась головой самого Якова Брюса. «Да это же заговор!» Ощущая, как немеют похолодевшие пальцы, прошептал генерал-губернатор. «Я придерживаюсь тех же мыслей», — бодро поддержала догадку растопчена голова императора Павла. «Всем сукиным детям всыпать шпицрутинов, затем в кололки и марш по тракту в Сибирь!» «Помалкивал бы про заговор. свой тужда уж давно проспал», — жеманно заметила голова Людовика. «Бежать надо было со всех ног, а бриллианты золотишком в пояс зашить». Королевская голова покрутилась по сукну, и, найдя глазами оторопевшего растопчина, капризно спросила. «Скажи, любезнейший, нет ли поблизости парфюмерной лавки? По этикету королевская голова должна при любых обстоятельствах выглядеть идеально Ха -ха -ха -ха -ха -ха", рассмеялась в ответ голова императора Павла. «Не бойтесь, Ваше Величество! Теперь вас и без шампуни в шине заедят!» «Лучше бы мышелов как побеспокоились. Не ровен час. Ваше Версальское великолепие мыши попортят». «А вас, а вам?» Раздувая ноздри, заверещала голова Людовика. «Да ваш парик давно пообит морю. Теперь вместо утраченного императорского титула и звания великого магистра можете смело именоваться властелином зловредной мори и тли». «Тише, тише, не надо ссориться». Рассудительно заметила голова Брюса. Когда вы властвовали, разве не знали, что все закончится карамбольным сукном? И когда вершили судьбы мира, не догадывались, что на самом деле так проходит земная слава? Ерунда. Со смертью ничего не заканчивается, заметил неожиданно оживший генерал-губернатор. При ком, позвольте спросить, тогда состоят умершие души? Кому платят подати? Кому несут повинности? Не предоставлены ли они сами себе? Под чим, в конце концов, грозным ликом они смиряются?» Растопчин с торжествующим видом прошелся вокруг красного шара и, зависая над ним, стал чеканить фразу за фразой, не терпящим возражения тоном. «Вы, милостивый государь, начитали из дурных вольнодумных книжек и теперь несете всякую чепуху. Государь после своей кончины власть над подданными имеет». Мертвый властвует над целыми поколениями, царит над душами в своем некрополисе, как некий гений правит миром до конца времен!» «Когда партия сыграна, переиграть ее уже невозможно, не так ли, Федор Васильевич?» – спросил Брус, не обращая внимания на пафосную речь генерал-губернатора. «У меня еще одно предложение будет, почему бы вам...» вместе со своими неограниченными полномочиями ни по лескам, ни в рот, так сказать, шмыгнуть в пасть. Брюс нагло расхохотался. Разъяренный подобной выходкой старика Ростопчин неожиданно для себя со всей силы влепил кием по красному шару. Да так, что, описав дугу, он перелетел через борт и гулко покатился через залу по начищенному до зеркального блеска паркету. Ах, ах, ах! Раскатисто громыхнули царственные головы, и генерал-губернатор ощутил, что мир стал вращаться быстрее и быстрее, затягивая его в незримую воронку. Ростопчин раскинул руки, со всей силой пытаясь вырваться из губительного круговорота. Но усилия были тщетны. Его стремительно притягивало к красному шару. Засасывало в раскрытый рот Якова Брюса, который становился сияющей бездной, бездонной и бесконечной пустотой, сияющий, но не возвращающий света.